Кассандра Клэр «Сумеречные охотники» Книга вторая «Город праха» Посвящается моему отцу, который вовсе не злой, ну, разве что самую малость. Язык горечи «Милый город» Мне знакомы твои улицы, все ангелы и демоны, что сидят на твоих крышах, как птицы на ветвях. Ты знакома мне, река, словно катишь волны сквозь мое сердце. Я твоя дочь, и я твой воин. Ты соткан из букв, как фонтан соткан из воды. Ты оттиск многих языков. Говоря на них... Мы воздвигаем город. Элка-клоук. Пролог. Дым и бриллианты. Громадное здание из стекла и металла возвышалось над фронт-стрит сияющей иглой, устремленной в небо. Комплекс «Метрополь» был построен совсем недавно и уже стал самым дорогим жильем на Манхэттене. На верхнем, 57-м этаже, располагался пентхаус «Метрополь» — шедевр хай-тека в глянцевых черно-белых тонах. Свет звезд, льющийся из огромных во всю стену окон, отражался в гладком, как зеркалем мраморном полу. Идеально прозрачные стекла создавали иллюзию, будто между наблюдателем и панорамой города нет совсем никакой преграды. Голова закружилась бы и у того, кто никогда не боялся высоты. Далеко внизу, между сияющими берегами Манхэттена и Бруклина, бежала серебристая лента «Ист-Ривер», перехваченная сверкающими мостами. С такой высоты корабли и лодки казались мушиными точками. В ясную погоду на юге виднелась подсвеченная статуя свободы, но сейчас на город опустился туман, и Либерти-Айленд заволокло белой пеленой однако человек у окна был явно не настроен любоваться прекрасными видами. Хмурясь, он отвернулся от стекла и нервно пригладил белоснежные волосы. «Сколько ты еще будешь возиться? Почти час прошел». Юноша, скорчившийся на полу, вскинул на него глаза со смесью страха и раздражения. «Мрамор слишком твердый, по нему трудно чертить пентаграмму». «Значит, обойдемся без нее». Несмотря на белоснежные волосы, человек у окна был совсем не стар. Его жесткое лицо еще не изрезали морщины, а глаза смотрели ясно и твердо. Парень нервно сглотнул, и его перепончатые крылья затрепетали. Для них в джинсовой куртке на уровне лопаток были сделаны специальные прорези. «Нельзя вызывать демона без пентаграммы, сэр! Сами знаете!» «Да-да, без пентаграммы мы беззащитны!» И все же, юный Илья, за то время, что у тебя ушло на половину пятиконечной звезды, другой маг успел бы призвать демона, поболтать с ним и отправить его назад в преисподнюю. Юноша набросился на мрамор с удвоенным рвением, то и дело откидывая со взмокшего лба непослушные волосы. «Все!» — наконец выдохнул он, разогнув спину. «Готово!» «Хорошо, тогда приступай!» Распорядился человеку окна. А деньги? Я же сказал, заплачу после беседы с Агромоном не раньше. Илья поднялся и снял куртку. Несмотря на прорези, она все равно стесняла движение крыльев. Теперь они наконец обрели свободу и расправились, всколыхнув неподвижный воздух комнаты. Цветом крылья напоминали нефтяную пленку на воде, черные в ярких радужных разводах. Человеку окна отвернулся, словно зрелище было ему неприятно, однако юный маг не обратил на это внимания. Он начал описывать круги вокруг начертанной на полу пентаграммы, двигаясь против часовой стрелки и читая заклинания на языке демонов, похожем на треск пламени. Раздался резкий шипящий звук, как будто воздух вырвался из проколотой шины. Контур пентаграммы полыхнул огнем, отражаясь в двенадцати огромных окнах. Внутри пентаграммы что-то зашевелилось, что-то черное и бесформенное. Илья читал заклинания все быстрее, вздымая руки и выписывая перепончатыми пальцами сложные узоры. Вслед за их движениями воздух начинал искриться синим огнем. Хотя человек у окна практически не знал хтонского языка, языка магов, Он понял отдельные слова, которые повторял Илья. «Призываю тебя, агромон, из бездны меж призываю тебя!» Теперь юный маг стоял лицом к основанию пентаграммы и размеренно читал заклинания, то возвышая, то понижая голос. Воздух вокруг него искрился синими сполохами. Неожиданно внутри пентаграммы возник завиток дыма и взметнулся вверх, густея и разрастаясь. В его мраке, как бриллианты в паутине, загорелись два глаза. «Кто вас звал ко мне меж мирами?» Голос демона напоминал треск разбитого стекла. «Кто призывает меня?» Илья замер перед пентаграммой, лишь распахнутые крылья чуть трепетали. В воздухе разлился запах гари и разложения. «Я призываю тебя, громон, Я, маг Илья, воззвал к тебе меж мирами!» На мгновение воцарилась тишина, и демон расхохотался. Смех был едкий, как и следовало ожидать от существа, сотканного из густого дыма. «Глупый, глупый мальчишка!» — прошипел агромон. «Это ты, глупый демон, раз угрожать мне!» Парировал Илья, однако голос у него дрожал так же, как крылья. «Тебе и не пересечь границ пентаграммы, пока я не выпущу тебя!» «В самом деле...» Клубясь и меняя форму, столб дыма метнулся вперед, выпустил отросток, превратившийся в кулак, и нанес удар по огненной звезде. Дым забурлил и обрушился через границу пентаграммы, как река, прорвавшая плотину. Илья вскрикнул, попятился и снова начал быстро читать заклинания на Хтонском. Теперь это были заклинания удержания и изгнания. Тщетно! Черный дым надвигался неумолимо, постепенно принимая новую форму жуткого, уродливого существа. Огромные, как блюдца, глаза горели недобрым огнем. Человек у окна бесстрастно наблюдал. Илья с криком рванулся к двери, но добежать до нее не успел. Агромон настиг мага и низвергся на него, как поток кипящей смолы. Несколько секунд Илья еще пытался избежать неминуемой гибели, и затих. Черная фигура отхлынула от изломанного тела, лежащего на мраморном полу. «Надеюсь...» «Ты не сделал его бесполезным для меня?» — произнес человек у окна. «Мне нужна кровь этого мага!» Агромон обернулся. Горящие, похожие на бриллианты глаза, уставились на говорившего. Мужчина в дорогом костюме держал в руке светящийся предмет. «Это ты велел мальчишке призвать меня? И не сказал ему, на что я способен?» «Совершенно верно». «Умный ход», — произнес Аграмон с ревнивым восхищением. «Да, я очень умен», — человек сделал шаг навстречу демону. «И теперь я твой хозяин. У меня в руке чаша смерти. Тебе придется подчиниться, или расплата будет жестокой». Демон немного помолчал, размышляя, и, наконец, скользнул к земле, в пародии на почтительный поклон. Вероятно, в исполнении бестелесного демона этот жест был самым близким эквивалентом преклонения колен. «Я в вашей милости, милорд...» Человек улыбнулся, услышав в окончании фразы «Не мой вопрос». «Можешь звать меня Валентином».